На свет родиться не запала. У каждого своя судьба. Одних с рождения лелеет, Другим, как мачеха, она. Кому-то выстелит соломку, Кого-то шмякнет в стенку лбом, Одним шелка и бриллианты, Другим голяк покрытый льдом, Одним спокойное течение, И вязкой тиши благодать, Другим стремнина, вихри, шквалы. Одна задача — выживать. Плыть по течению несложно, Но в том и кроется беда, Что просто плыть ужасно скучно. Задавит грусть, заест тоска, Размыта цель туманные планы, И надо б что-то изменить, ну что ж. Придется бросить лодку, Жилет спасательный забыть, Рвануть вперед, И что есть мочи грести, грести, Чтоб победить, Чтоб вопреки земным законам Течение жизни изменить, Не отступать и не сдаваться, Бороться из последних сил. Благословит пускай, Удача. Тот, кто не сдался, победил. Как вы думаете, кому из присутствующих больше всех подходят эти слова? Лукаво поинтересовалась Катя у притихшего зала. Ладышеву, Вадиму Сергеевичу, шефу, тут же ожил народ, правильно, поддержала она. Личности с большой буквы никогда не были и не будут баловнями судьбы, перевела она взгляд на внимательно слушавшего именинника. И это хорошо, это замечательно, когда люди в них верят. Как я успела убедиться, с силой духа, Вадим Сергеевич, у вас все в порядке. С жаждой жизни тоже. Здоровьем Бог вас не обидел. Удача, верная спутница, коллектив за шефа горой. Остается одно — пожелать вам большой любви. А так как меня не предупреждали, что подарки отменяются, вот то, о чем вы меня как-то попросили. Подхватила она коробку и направилась к столу именинника. Под громкие аплодисменты Ладышев встал, принял подарок, Растерянно повертел его в руках и, наклонившись к самому уху, Кати, прошептал. — Разве я тебя о чем-то просил? — Не просил, так намекал. Игриво улыбнулась она и, заметив, как Вадим попробовал распаковать коробку, остановила, не раскрывай, пожалуйста. — Почему? Я хочу посмотреть. — Тогда угадай, что там. — Это шантаж? — Нет. Мелкая месть. — Ах, вот как! — удивленно посмотрел на нее Вадим. — За что? «Догадайся!» — она решила до поры до времени не высказывать свои обиды за теплый прием в колбе. «Пообещай, что откроешь вечером!» — шепнула она напоследок и направилась к своему столику. «Молодец! Умница!» — похвалил Катю Иван Иванович. Микрофон в это время перекочевал к синей Игоревне Новожиловой. «По-женски!» И в самую точку, готов поспорить, что в коробке что-то вроде домашних тапочек. — Это верно. — Пора бы жениться нашему шефу, — согласно кивнул головой Саша. — Почему вы решили, что там тапочки? — покраснела Катя. — И потом разве я говорила, что ему пора жениться? Я только пожелала большой любви. — Один черт! — усмехнувшись, махнул рукой мамкин. Не в бровь, а в глаз попала. — Вы кушайте, горячие подали, вот и салатики нетронутые. Мы-то тут давно сидим, уже сыты, а вы наверняка не ели. — А зачем нам оголодавший игрок в команде, а? Поклевав для приличия салат, Катя перешла к горячему. Медленно пережевывая пищу, она с трудом скрывала улыбку. Все получилось даже лучше, чем она задумывала. И стихотворение в десятку. «На этом наша торжественная часть финиширует!» Вслед за звонким поздравлением Зиночки донесся голос ведущего. «Сейчас всем доесть, допить, перекурить и на второй этаж менять обувь. Там же пройдет вручение остальных подарков». Утихомирил он тех, кто не успел поздравить. «Приказ шефа». Виновато развел он руками. «Ну вот». Кто не успел, тот опоздал. Многозначительно посмотрел на лежавший на коленях небольшой пакет Саша. А с другой стороны, даже лучше. Кто пожелает лично шепнуть шефу пару слов на ухо, кто постесняется просто поставить свой презент на стол. А кто не захочет, допивая вино из фужера, насмешливо поинтересовалась Катя. — Чего не захочет? Подарок вручить? — Так это всегда пожалуйста, — пожал плечами Мамкин быстро дожовывает бивную. Шеф их терпеть не может. — Это я уже слышала. Отставила она пустой бокал. — Зачем же вы тогда их дарите? — Поработайте с Ладышевым, с мое, И вам захочется подарить ему что-то просто так, от души. Поделился он и скомандовал. — Так, те, которые пьют, еще один тост за шефа и вперед! Чует моя душа, сегодня мы всех обставим. — Артем, Екатерина Александровна, — принялся он перечислять. — Я должна уехать, — заикнулась была Катя. Слушать ее никто не захотел. Как и отпускать. Честно говоря, уезжать ей самой уже расхотелось. А потому, немного поломавшись для приличия, она вместе со всеми поднялась на второй этаж. Мамкин как в воду смотрел. То ли это было обычным везением, то ли игроков покрыляли новые члены команды, но страйки, а, соответственно, и призовые очки буквально сыпались. Даже Валентина, смешно и неправильно выкатывавшая мяч прямо из ладоней, несколько раз выбивала все десять кеглей. Перед решающей партией, когда счет у фаворитов команд Зиночки-людоедки и журналистки-зазнайки как успела крестить сифон, сравнялся и стал два-два, решили устроить небольшой перерыв за фуршетным столом, куда официанты перенесли оставшиеся закуски с первого этажа. Ну вот, как всегда, сломала ноготь, опечалилась проскуренно, осмотрев свои свеженно-маникюренные пальчики. И пилки с собой нет. — У меня есть, — засуетилась Зиночка и тут же извлекла из сумочки маленький футлярчик. — У меня та же проблема на боулинге, только я уже два ногтя успела сломать. — Вы пилите, пилите, она прочная, даже гель берет, — успокоила она Катю, недоверчиво рассматривавшую крохотную пилку из оргстекла. — А я уже не надеялась, что вы к нам вернетесь, расстраивалась ужасно. — И чего же? «Ну как же! Такая знаменитость в компании работает! Я подругам все уши прожужжала. В офис подписку на вашу газету на целый год оформила». «А шеф разрешил?» «Не то слово разрешил!» «Отчитал, почему мы ВСЗ до сих пор не выписывали. Я теперь каждое утро покупаю ему в ларьке свежий номер и сама читаю от корки до корки. Вообще!» «Мне показалось, что Вадим Сергеевич...» — К вам неровно дышит, — понизив голос, добавила она. — С чего это вы так решили? Пытаясь скрыть волнение, Катя еще усерднее приняла соорудовать пилкой, потому что у него в последние дни не было никакого настроения. Вроде бы все хорошо. Два тренда на будущий год выиграли, заказчики со старыми долгами рассчитались, а он даже не улыбается а закроется в своем кабинете и сидит безвылазно. А вдруг проблемы свалились, о которых никто не подозревает? Вряд ли, — задумалась Зиночка. В том-то и дело, что по работе никаких проблем. Иначе и Ладышев, и Поличенко вели бы себя по-другому. Правда, позавчера стоило появиться некой пигалице с папкой. Все резко изменилось, почти шепотом поведала она. Девушка мне сразу не понравилась. За версту, видать, что охотница за богатыми мужиками!» Не удержалась она от комментария. Но что-то важное, видно, принесла. Вадим Сергеевич сразу попросил кофе и даже закурил в кабинете. А ведь он кофе только по утрам пьет и в кабинете никуда не курит. Вид у него был, как у моего сына, когда давно ему обещанную игрушку подарили. «Вчера та же картина». Улыбался, шутил без конца, а потом вдруг попросил вас разыскать. Только ничего у меня не вышло. Жаль, что он с вами не встретился. Ошибаешься, Зиночка? Встретился. Непроизвольно улыбнулась Катя. Кто ищет, тот всегда найдет. Выходит, напрасно подозревала, что он ждет меня по просьбе Колесникова. Потеплела на душе. Ну что ж, хоть одна... Приятная новость за день. — У меня вчера телефон случайно отключился. Оставив в покое ноготь с пилкой, взглянула она на секретаршу. — Вадим Сергеевич так и предположил. — Кивнула Зиночка. — А почему вам жаль, что мы не встретились? — Да потому что как-то непонятно он себя ведет. Вчера с ног сбился, вас разыскивала сегодня, — опустила взгляд секретарша. Опять не бось к своей дылде собрался